Глава сорок седьмая. Она еще пожалеет. «Почему? Почему ты мне не сказала?» Прошипел разъяренный Роман. «А вы спрашивали?» — улыбнулась Милана. «Ты... Ты это специально!» «Что именно?» заставило вас выяснять, кто мой отец, и строить какие-то дурацкие планы? Подписать, не читая договор? Глупо себя вести на камеру и тыкать мне постоянно?» «Вас не смущает, что я с вами на «вы»?» Роман не привык к тому, чтобы с ним так разговаривали. Он, в принципе, считал себя выше всех окружающих людей. Мог вести себя вполне корректно, но исключительно снисходя к собеседнику. А тут какая-то девица его выставила таким дураком, да еще прилюдно, да еще насмехается над ним. Милана не стала ждать, пока Роман придумает, что ей ответить. Хватало занятий. Так что она вежливо попрощалась с неотвратимо краснеющим паном Понятовским и отправилась в Дашкин коттедж готовиться к приезду Андрея. Роман смотрел ей в спину и дико жалел о том, что они живут не в шестнадцатом веке. Ему нравилось представлять себя чем-то ясно вельможным, таким повелителем судеб, перед которым и холопы, и шляхта поменьше, не говоря уж о всяких купцах типа Брылева, склоняли головы, а то и на колени падали. «Я б ее...» «Ябь ей!» Гневное шипение как-то взбодрило измученный разум и подарило план. Нет, не какой-то там мелкий планчик, а план под кодовым названием «Она еще пожалеет». Немного поразмыслив, Роман решил, что это возмездие будет не просто ему приятно, но еще и полезно. Дело в том, что на вполне разумные вопросы родителя, измученного сыном, о том, что не пора ли ему жениться, остепениться, делом заняться... Роман неизменно гордо отказывался. но ну, в самом-то деле, на ком? Моделик, с которыми он крутил короткие романы, в роли спутницы жизни Роман не рассматривал в принципе. Дочки отцовских знакомых, по мнению жениха, годились только в поломойке, а не ему в жены. Короче, все это было неинтересно и даже как-то унизительно. Кухарка Милана из общего круга выделялась размером отцовского состояния. И тут Роман решился было на важный шаг, а она... Она не только не оценила, не поняла честь ей предложенную, не только не была ему благодарна, так еще и посмеялась над ним. Ее следовало проучить. А какая самая лучшая месть? Правильно. Облагодетельствовать ее подругу. И пусть дура Милана локти кусает, осознав, кого именно она упустила. И тут впавшему в матримониальное размышление Роману пришло в голову уточнить, а Дарья-то это самое каких кровей? Ба! Да у нее папаша-то по сравнению с Брылевым не сильно меньше стоит. И она тоже единственная дочка. Да и выглядит по породистее. Опять же, модельер, а не кухарка. Такими незамысловатыми доводами судьба Даши была решена окончательно и бесповоротно. «Эту вот берем!» заверните и ленточкой перевяжите чтобы посимпатичнее была даша которая мирно прожила в этом коттеджном поселке уже некоторое время но ни разу не привлекала к себе августейшее внимание пана романа была несколько обескуражена когда он радостно приветствовал ее на улице она то выпросила Несси на погулять очень уж ей понравилась маленькая радостная пуделишка. вышла а тут из припаркованной неподалеку машины вывалилось это самое которая ценно-панско-родовитая, в собственном соку со специями. Вывалилась и с радостной улыбкой зашагала к Даше. Чего это он? Даша, как человек умный, понимала, что Ромочка не сильно-то счастлив от последних событий, и его радушие настораживало. Несси она на всякий случай взяла на руки и спрятала за пазуху, от греха подальше. А потом... Потом только профессиональная сдержанность, натренированная общением с моделями, коллегами-модельерами и их творениями, позволила Даше держать ровно приветливое выражение лица. Зато мысли, закамуфлированные искусным Дашкиным покерфейсом, скакали, подпрыгивали, пищали от восторга и повизгивали что-то вроде «Ой, какой! Ой, ну нарываешься же! А как нарвешься!» — Нет, он и правда серьезно думает, что я на это куплюсь. Нет, не может быть таких лопухов. — Ой, может? — Да ладно! На свидание с тобой! Да я на одном гектаре с вами, уважаемый пан, не присяду. Ах, грудь колесом выдал, ножку отставил, мужественный вид принял, а смотрит все равно, как герцог на поломойку. — Что? И фамилию туда же приплел. Все козыри вывалил. Ах, рот, кровь, шляхта, красота. Да у тебя ж кроме этой фамилии ничего нет. И то непонятно, ты из понятовских или из их холопов фамилию пановий принявших. Ой, паныч, шел бы ты пока цел. Я ж не добрая миланка. Я покруче могу ославить, если не отвяжешься. Нет, не отвязался. Ну, дорогой, ты сам виноват, решила Дашка. Вид приняла смущенно сомневающийся, оставив у Романа ощущение, что еще вот-вот и она попадется в его сети, и удалилась домой, план разрабатывать. «Милуш, представляешь, твой подопытный чудик слопал маловато того взрывного, как ты его называла? А, перцевасаби!» «Что? Добавки попросил?» — уточнила Милана, ловко мешавшая что-то аппетитное в сковороде. «Слушай, откуда ты грибы взяла? Замороженные так не пахнут!» «Это шампиньоны!» «Да ладно! А что ты с ними сделала, что они прямо как настоящие лесные благоухают?» Живо заинтересовалась Дарья, задвинув в сторону менее интересного пана. «Я тут выяснила, что если их резать не мелкими тонкими пластинками, а кусками покрупнее, они дают более насыщенный запах. Ну и пожитник добавляю. Он и без грибов дает натуральный и сильный грибной аромат, а уж шампиньоны и вовсе превращает в свежие лесные грибы. Да и полезен он...» А еще его посадить можно, да, прямо вот этими семенами, и зелень использовать». Дарья сунула нос в сковороду, с наслаждением понюхала, а потом с видимым уважением покосилась на банку с семенами пожитника. «Какие-то небольшие неровные семечки горчичного цвета, а какое действие!» «Ты чего-то про Романа говорила?» — напомнила Милана. «Да, точно. Он решил за мной приударить, снизойти, так сказать. Видимо, его озарило, и он осведомился, а мой отец сколько стоит?» «Фу, до да чего противный тип!» — сморщилась Милана. «Вот у Андрея характер тоже не сахар, прямо скажем, но ему глубоко наплевать на деньги Брылёвых. Он же сегодня приезжает, да?» «Да, готовлю вот. Он, бедняга, насмотрелся мой канал и попросил чечевичный суп, окорок и грибы, а печенку че готовлю». Грабли истории 26-2 Че Гевара точно знал, куда они едут. А что такого? Даже самые ленивые и нелюбопытные до людских дел коты распознают несколько сотен слов и фраз. А уж Че никто не назвал бы ни ленивым, ни нелюбопытным. Тем более, что Андрей ему рассказывал и куда едут, и что их там ждет. «Милка говорит, что будет рада тебя увидеть». Нет, главное, обо мне она такого не сказала. Вредина. Ну, уже хорошо, что приехать разрешила. А еще она тебе лично печенку готовит. Че совершенно осмысленно улыбался и облизывался. Кто бы мне сказал некоторое время назад, что я буду с котом разговаривать и понимать, что он все соображает, даром что по-людски ответить не в состоянии. Я бы решил, что надо мной издеваются, — думал Андрей. Правда, его мысли все время сбивались в сторону Миланы. «Как еще встретимся? Я ведь реально соскучился. Вот тебе и девчонка». Словно перестали существовать остальные. Ходят вокруг, да и ладно, и даже недавно объявившаяся знакомая Андрея, с которой он периодически встречался, никакого желания увидеться не вызвала. «Андрей, ты здоров?» Нежно пропела она в трубку, осознав, что никакого желания встретиться с ней у собеседника нет. «Абсолютно. Но извини, я женился». «А, тогда понятно. Медовый месяц и все такое. Ладно, ладно. Позвони потом, когда соскучишься». Рассмеялась она. «Ну да. Легкие, ни к чему не обязывающие отношения. Кажется, чего лучше-то. А вот что-то изменилось, и они уже не нужны». Ровно так же, как неинтересны старые крутые и модные вещи, из которых ты уже давно вырос физически или морально. Такие шмотки не очень-то и помнятся. Ну, относил и избавился. Видимо, и с подобными отношениями у Андрея вышло так же. Первый их встретила Несси, которая пушистым клубком, голосящим что-то радостно-пронзительное, выкатилась из дома, стоило только Андрею заехать в открытые ворота и остановить машину. Она ворвалась в раскрытую дверцу машины, по ноге Андрея махом взлетела на руки, добралась до лица, припала на секунду к щеке, а потом начала тыкаться носом, облизывать, радостно пищать от восторга. Через секунду прислушалась к негромкому мяву, оклику. Мгновенно оказалась около переноски Че, кинулась процарапывать вход в решетки, оборачиваясь на Андрея и недоуменно взвизгивая. «Ну и встреча! Так мне еще никто не радовался!» Рассмеялся Андрей, добывая с заднего сиденья упакованный горшок с цветком. Он вспомнил, что Милана не любит срезанные цветы, поэтому, по зрелом размышлении, привез ей деревце лимона с плодами. «Пока ты до цитруса не добралась, я его лучше Милке приберегу». Кроме цветка, он привез еще редкий набор специй, няня Зина посоветовала, и здоровенный планетарный миксер. Специально посмотрел пару кулинарных каналов Милкиных конкурентов, вот и обратил внимание, что у них там такие есть, а у нее пока нет. Нормальной девушке я бы какую-нибудь подвеску подарил, браслет или сережки, а Милке — миксер, а шалеть до чего я дошел. Хотя, те просто девушки, а Милка — жена. Он сам себя подбадривал, отлично понимая, что брак фиктивный и все такое, что Милана может запросто его разорвать, подав на развод, И все, что он сейчас делает, — это попытки как-то удержаться, объяснить ей, что для него кое-что важное изменилось. Милана выскочила его встречать на крыльцо. Недоумевающе взяла сверток, разорвала уголок, как любопытная белка, зашуршав упаковочной бумагой, а потом неожиданно поцеловала Андрея в щеку. «Ты вспомнил, что я срезанное не люблю. Спасибо тебе!» «Да ладно, что там? Только это не все. Я сейчас че занесу...» А еще там тебе оборудование для работы приехало». Чес, разрешение Даши, выпущенной из переноски, пришел к Милане и ткнулся ей в ладонь своей головой. «Хороший мой, я так по тебе соскучилась!» — заторопилась Милана, подхватывая его на руки и нашептывая что-то в острое черное ухо. «Пока тута скучала», — с некоторой надеждой намекнул Андрей. Милана хотела что-то ответить, но не успела. За воротами раздался пронзительный гудок автомобиля и вопль. «Да ну-то! Поторопись! Я тебя жду!» «Ой, привет, Андрей! Я Даша!» Дашка, специально дающая возможность пообщаться этим двум чудакам, помянула Ромика недобрым словом. Вот надо же было именно сейчас приехать. Набросила пуховик и подмигнула подруге. «Пойду уточню у пана, какого лешего ему надо». «Погоди, у какого пана?» Андрей ничего не понял и вопросительно покосился на Милану. «Мне казалось, что ты его уже отвадила. Судя по видео, он и близко больше сюда не должен был подходить». «До того же самого. Пан Роман Свет Антонович из гордого рода Понятовских решил заставить меня пожалеть о том, что я им пренебрегла и вообще оказалась замужем», — хихикнула Милана. «Он решил меня проучить и заставить ревновать, активно занявшись Дашкой». «Вернемся к плану компоста преобразования?» — осведомился Андрей, машинально потирая костяшки правой руки. «Ну что ты! Зачем же так кардинально? Тем более, что Дашуня развлекается, не надо лишать ближнего своего радости, и вообще ты мне оборудование обещал!» Когда развеселившаяся Даша пришла домой, ее встретили аппетитнейшие запахи, здоровенный черный кот, вокруг которого носилась Несси, и музыка. «Даша, как вам?» Андрей легко повторил мелодию, и Дарья даже глаза прикрыла, представив, как плывут под эту музыку по подиуму модели. «Ой, как замечательно! Просто классно!» Она и сама закружилась от восторга, а потом рассмеялась. «Самое то после общения с этим историческим огрызком!» «Почему историческим огрызком?» — удивилась Милана. «Да есть такие люди, наглухо застрявшие в истории, как в тесной кроличьей норе». Вот, к примеру, наш общий знакомый. Веришь, у меня в университете была отличная тетка. Она полька, фамилия Соболевская. Так ей и в голову не приходило нам рассказывать, какая она родовитая и прочее, и прочее. Она просто умница и талантище. А этот, ему гордиться-то, видать, больше нечем. Вот он и копается в истории рода, отращивает гонор, примеряет своих предков на себя, как костюм. Натуральный пустоголовый пан Дарья принюхалась к пирогу, который достала Милана, счастливо вздохнула и продолжила. «Вот сейчас он меня вызвал, знаешь, зачем? Ромичек мне полчаса рассказывал, какой он крутой, какая я буду крутая, если стану понятовской, и какая я не такая сейчас, потому как не понятовская. Честное слово, хотелось пойти позаимствовать у тебя скалку и должным образом пояснить ему, куда именно мне его охота отправить с его фамилией». «И вообще, граждане, вы на меня как-то странно влияете». «Это почему еще?» — удивилась Милана, наливая жаждущему Андрею суп. «Да я тут не только новую цветовую концепцию благодаря тебе придумала, но и стихи писать начала». Дашка откашлялась и процитировала. «Разложены грабли истории в ряд, и польские паны на граблях стоят». Шаг вправо, шаг влево, опять и опять. Мазурку так славно на граблях плясать. Неважно, что нет в этих танцах побед. Неважно, соседи съедят на обед. Но ветер так плещет по морде лица. Навстречу фиаско «Вперед до конца!» Андрей закашлялся, поперхнувшись первой же ложкой вожделенного супа, Милана расхохоталась, машинально постучав супруга по спине, выглянувшие на шум маляра штукатуры переглянулись и снова бесшумно исчезли в глубине дома. Было очевидно, что этой компании никакое вмешательство извне не требуется. «Ой, Даш, это же классно!» выговорила наконец Милана, утирая слезы, выступившие от смеха. «Самой нравится!» — призналась Дашка. «И да!» «Давайте уже ужинать, а?»